составляет глупость, называемую тщеславием, ванитас, термин, указывающий на пустоту и бесссодержательность подобных стремлений. Отсюда понятно, почему заблуждение это так же, как и скупость, ведёт к тому, что цель забывается, и её место занимают средства. За средствами забывается цель.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 На этой заботе покоится всякая гордость, щепетильность. Любой поандэнер самых различных видов и сфер. И сколько жертв приносится ей в угоду. Она проявляется ещё в ребёнке, растёт с годами. И сильнее всего становится в старости, когда по исчезновении способности к чувственным наслаждениям, ч славию и высокомерью, предстоит делиться властью лишь со скупостью.